описать настоящее сочинение. Какое же это сочинение? Например, учительница попросила описать свой ежедневный путь от дома к школе. О чем писать? Кажется, все на этом пути так привычно, так обыкновенно, не пожалейте времени. Проделайте этот же самый путь вместе, внимательно приглядываясь ко всему, не только к предметам, но и к людям. Пусть по дороге ребенок пытается рассказывать о каждом предмете, обо всем, что может пригодиться для сочинения. Вступите с ним в соревнования. Попробуйте сами рассказывать о том же. Наверное, что-то в вашем рассказе ребенку не понравится. Он будет поправлять вас, что-то изменять. А как интересно будет, если вы возьмете с собой блокнот и карандаш и по дороге внесете в этот блокнот самые интересные записи. Вот как мама одной ученицы вместе с дочкой готовилась к сочинению. На почте. В субботу после уроков они приехали на центральный телеграф. Там они посмотрели, как принимают телеграммы, где и как надписывают письма и посылки, как вынимают почту из огромных почтовых ящиков, как люди получают корреспонденцию до востребования. И мама, и дочка делали в своем блокноте запись. Потом они сравнили свои записи и выбрали самое интересное. Мама помогала девочке составлять план сочинения. Они спорили о последовательности рассказа, о том, что стоит, а что не стоит подробно описывать. Когда был готов черновик, они снова обсуждали буквально каждое слово. Значит ли это, что работа девочки в результате оказалась не самостоятельной? Нет. Мама старалась помогать ей. Учить ее внимательному отношению к слову, большой требовательности ко всему, что бы ей не пришлось делать. Она старалась показать девочке, как надо составлять план работы, как делать заготовки к ней, как пользоваться словарем. Ваш добрый совет, ваш опыт нужны для того, чтобы подсказать ребенку и книгу, которой может воспользоваться, и словарь, в который ему стоит заглянуть, чтобы объяснить. сочинение — это то, что ты сочинил сам. Поэтому, если на дом задали описать осенний день, заимствовать где-то такое описание нельзя. Между тем, родителям иногда кажется такое проявление нечестности чем-то вполне обычным. Ну, кто же в школьные годы так же не делал? Говорят они, снисходительно посмеиваясь. А нам думается, что ложь не бывает большой или маленькой. Ложь — это ложь. Она, как гласит народная мудрость, ест душу. И только мы, взрослые, можем эту душу уберечь. Поэтому не избирайте самого простого способа помочь. Ладно, сынок, ложись спать, уже поздно, что-нибудь придумаем. А утром написанный старательным папой Черновик уже лежит на письменном столе. Остается только переписать его своим почерком, и поставить под таким сочинением собственное имя. Возможно даже, что один другой раз такой обман может пройти незамеченным. Мало того, обрадованный успехами ученика, учитель похвалит перед всем классом плоды папиного труда и воображения. И хорошо, если мальчик испытает горькое чувство стыда, выслушав незаслуженную похвалу. А если наоборот? Такой путь добывания всяких благ покажется ему самым простым и удобным, что тогда? Ведь кроме домашних сочинений бывают и классные. И учитель обязательно обратит внимание, что ученица, которая так прекрасно пишет сочинения по картинкам, если их задают на дом, не может связать двух слов, когда ей приходится делать то же самое в классе. Начинается процесс разоблачения в учительный. страшный, не надо подвергать этому своего ребенка. И если ваша дочь пришла домой и рассказала, что ей задали написать сочинение «Как выглядит лес ранней весной», отправляйтесь с ней в воскресенье в этот самый лес на этюды, делайте вместе словесные зарисовки, думайте вместе, как лучше начать такое сочинение, чем его кончить, какие стихи уместно в нем вспомнить. Все это подарит вам счастье, сопереживание, но никак не решит девочку радостного ощущения самостоятельного творчества. Вы можете указать очень тактично,